Дождь перестал только к утру, когда первые лучи солнца осветили край неба на востоке. На западе небосклон очистился от туч, уплывших за горизонт. Спаркс открыл глаза, лицо его светилось с нетерпением и юношеским задором, словно у породистого скакуна перед забегом. «С наступлением дня возрождаются надежды», — продекламировал он, — и ловко перемахнул из укрытия на мост. С непривычки руки и ноги Дойла занемели, и он почти не чувствовал их. Промокший до нитки, весь в ушибах и ссадинах, он не был вообще уверен, жив он или нет. Скарабкавшись наверх, Дойл с раздражением наблюдал, как Спаркс сделает гимнастику, словно индийский йог, Он выкручивал руки и ноги, напевая хриплым голосом, причем звуки, вырывавшиеся из его горла, походили скорее на кошачье мяуканье, чем на пение. Голодный, как волк, с посиневшими от холода губами, Дойл мечтал о чашке горячего крепкого чая и овсянке, как о чем-то совершенно несбыточном. В то же время в его голове, сменяя друг друга, мелькали самые немыслимые и мучительные пытки которым он подверг бы Спаркса, будь это в его воле. Сделав глубокий выдох и склонив голову, словно приветствуя восходящее солнце, Спаркс, наконец, обратил внимание на дрожавшего, как осиновый лист, Дойла. — Нам пора убираться отсюда, — сказал Спаркс, как ни в чем не бывал. И, широко улыбнувшись, он быстрым шагом двинулся вниз по дороге. — Спаркс! скрылся за ближайшим поворотом, когда в застывшем мозгу Дойла заворочилась мысль о том, что надо срочно его догонять. Он кинулся вслед за Спарксом, и в его промокших сапогах захлюпала вода. Догнав Спаркса, Дойл продолжал трусить за ним, чтобы не отстать от своего спасителя. "Можно поинтересоваться, куда вы направляетесь, Спаркс?" спросил Дойл, задыхаясь. «Движущаяся мишень предполагает движение, Дойл», — ответил Спаркс ровным голосом наставника. «Наше движение должно быть непредсказуемым, правильно?» «О, Господи! Невозмутимость этого человека становится невыносимой», — подумал Дойл. «И куда вы движетесь в таком случае?» — ехидно спросил Дойл. «А куда движетесь вы, Дойл? Позвольте узнать». Обернулся к нему Спаркс. Понятия не имею. — Как-то. куда-то же вы движетесь. У меня такое впечатление, что я просто следую за вами. Спаркс согласно кивнул и опять замолчал. Э, — Так куда мы идем? — в который раз повторил Дойл. — Эта дорога кончится очень скоро, обещаю вам. И действительно, через несколько минут они достигли леса, и деревья обступили их со всех сторон. «Вы считаете, что здесь мы в безопасности, Джек?» «Ну, где бы мы ни находились, наша безопасность одинаково относительно», проговорил Спаркс и внезапно остановился. Он вертел головой во все стороны, как птица, проверяющая, в том ли направлении она летит. «Сюда», скомандовал Спаркс, углубляясь в чащу леса. Озадаченный. Дойл бросился за ним, продираясь сквозь густые ветви. Ни дороги, ни тропинки нигде не было видно. Дойл спотыкался на каждом шагу о корне деревьев. Спаркс остановился и приподнял тяжелые ветви. Под ними зеленели кусты дикого крыжовника. — Присоединяйтесь, доктор, — пригласил Спаркс Дойла. Ягоды были жесткими и горьковатыми, но Дойлу они казались... Слаще любого лакомства. — Любите поесть, да, Дойл? — улыбнулся Спаркс. — С виду вы просто обжора. — Ну, а от хорошей еды я никогда не откажусь, это правда, — пробормотал Дойл, запихивая ягоды в рот. — Да, пропитание. В этом вся загвоздка. Вот увидите, в скором времени о всеобщем здоровье нации заговорят вовсю. — Джек. Умоляю, не будем сейчас говорить о всеобщем здоровье? Не будем, так не будем. С готовностью согласился Спаркс. Сейчас лучше побеспокоиться о собственном здоровье, о здоровье и сохранности моей жизни, которой угрожает вполне реальной опасности. А поскольку мне хотелось бы еще пожить, то мое здоровье играет немаловажную роль. Прекрасно вас понимаю. И слава богу, Джек, рад, что понимаете. — Уверяю вас, не обязательно быть в вашей шкуре, чтобы понять, в каком отвратительном положении вы находитесь, — произнес Спаркс, разминая мышцы. — Да, ваши слова малоутешительны. — Ну, тешить себя иллюзиями сейчас не время. — Джек, скажите, куда мы идем? — не отступал Дойл. — А куда бы вам хотелось? — Ответьте, прошу вас. Это не так легко, как вам кажется, Дойл. Ладно, я должен честно признаться, что рассчитывал на ваш совет и помощь в этой ситуации. Выдавил из себя Дойл. В таком случае, вот что я вам скажу. Куда хочется мне, к делу не относится. Не относится, в растерянности повторил Дойл. Не относится. Главное, куда хочется вам. — Может, мне его пристрелить? — подумал Дойл, запихивая очередную пригоршню крыжовника в рот. К этому времени лесные ягоды несколько утолили его голод и, соответственно, притупили злость. Я предполагал съездить в топинг в усадьбу, почившей леди Николсом. Именно таково было мое последнее намерение. — Отлично! Значит, едем туда! — сказал Спаркс, продираясь сквозь кусты. «Так просто?» — удивился Дойл. «Вы же собрались в топпинг, не так ли?» «То есть вы одобряете мое намерение?» — спросил Дойл. «Да, это вполне подходяще. А вы знаете, где находится это поместье?» «Понятия не имею», — пожал плечами Дойл. «Как же вы собирались попасть туда?» «До этого я в своих планах еще не дошел». «Это восточный Сассекс» недалеко от городка под названием Рай. «Давайте же, доктор, у нас впереди долгий путь», — подбадривал Дойла Спаркс. «Но у меня к вам еще множество вопросов», — воскликнул Дойл, с трудом распрямляя затекшую спину. «А на более открытом месте их можно будет задать?»